Старик Темнота постепенно рассеивалась Превращаясь в ослепительный свет Размытое плавающее лицо В белой маске Сосредоточенно склонилось над ним Аллан, ты меня слышишь? Твое имя И твой номер Голос шел словно из-под воды Лицо пропало, но голос продолжал звучать Удаляясь Я думаю, что он Окончательно придет Несколько дней. Будем надеяться. Ответил кто-то тихо. Свет снова сменился темнотой, и Аллан, набертая способность двигаться, протянул руки вперед. Пальцы наткнулись на ручку двери. Один шаг, и он оказался в огромном зале, посреди которого вверх уходили переплетенные в каком-то безумном рисунке ржавые стальные трубы. Некоторые из карандаш толщиной, некоторые диаметром до нескольких метров. В голову вонзился низкий тяжелый звук заставил упасть на колени и обхватить голову руками боль быстро отступила и гул превратился в слова что тебе надо услышал он в своей голове страхи боль ушли остались только вопросы кто ты спросил он поднимаясь на ноги ты знаешь кто я ответ у тебя внутри но я даже не знаю кто я ищи ответ там где все началось и там где все закончится «Где именно?» «Ты сам найдешь туда дорогу». Голос стих, и на смену ему снова пришел гул, которым в буквальном смысле взорвал мозг Алана, снова выбросив его в небытие. Боль в голове была такой, что хотелось просто умереть. И все же он открыл глаза, комната, в которой он находился, освещалась небольшой лампой, подвешенной над толстой стальной дверью. В углу небольшая, сложная из кирпичей печка. Рядом стол, сколоченный из грубых досок за которым спиной калуну сидел человек в длинном рваном темно-зеленом плаще. Длинные седые волосы спускались на сутулые плечи. Рядом с незнакомцем стояла потертая СКС с оптикой. Винтовка же наемника лежала прямо под рукой своего хозяина. Все остальное тоже было рядом. Человек повернулся и посмотрел на него выцветшим голубыми глазами. — Ну что, очухался? — сипл спросил он. И улыбка тронула его изъеденное шрамами и морщинами лицо. Конечно, куда бы ты делся? Продолжил он вставая. Где я? С трудом шевеля губами, спросил Алан. Как где? Удивился старик. В зоне отчуждения, в пятнадцати километрах от города Припять. Да, я имею в виду, что это за место. Ага! Протянул незнакомец, вставая и усаживаясь на край толщина, где лежал Алан. И введя глазами комнату, торжественно сказал. — Это мой дом. — А ты кто? Голова наемника начала проясняться. — Называй меня просто, старик. Меня все так зовут. — Кто все? — удивился Алан. Все, кого я знаю. — На вот, глотни. Глядишь, полегче станет. Старик протянул ему фляжку. Алан приложил флягу к губам и сделал небольшой глоток, затрясив в приступе кашля, когда его желудок обжег спирт. «Что, воды нету?» – прохрипел он. «Ну почему же нет? Есть!» – проговорил старик. «Только спирт тебе сейчас нужнее. Ты полежи, полежи, отдохни еще. Проснешься – поговорим». И добавил в полголоса. «Не каждому дано выжить при встрече с хамелеоном. Ха -ха. Видать, зона тебя ведет». «Спасибо». Непонятно, к чему, сказал Алан, и снова вырубился. Проснулся он от ржавого скрипа. Дверь отворилась, вошел старик. Выспался болезный? Спросил он, ставя на печку котелок. Алан кивнул и поднялся. Ну, вот и славно. Сейчас перекусим, чем богаты. Покопавшись в рюкзаке, наемник излег на свет банку тушенки и пакет сухарей. «Не возражаю», — улыбнулся он, бросая продукты старику. Тот долго рассматривал банку, потом лихо с ее ножом, вывел содержимое в котелок. «Давненько такого не ел, давненько», — сказал он. Через 15 минут Аллен сидел за столом и уминал картошку с тушенкой, запивая все это каким-то травным отваром. «Скажи», — обратился он наконец к старику, прикладывая руку ко все еще ноющей голове, — «это что за тварь была?» Хозяин долго, молча смотрел на него, а потом изрек. Я так думаю, что ты не местный. Только лицо твоем незнакомым показалось. А тварь это, тут хамелеоном зовется. Тоже раньше людьми они были, а потом, видимо, мутировали. Вот находит себе такой хамелеон местечко и целую неделю врастает в него. А потом может месяцами поджидать. Не пройдет ли кто мимо. И что же, много их тут? Спросил Алан. Да нет, к счастью, редко встречаются. А вот, например, призраков много. Да ты видел, наверное, прозрачная такая штука. Ползет себе, ползет, да и хлопнет вдруг. Это видел, подтвердил Алан. Еще пепел после нее сыпется. Именно, кивнул старик. Только загвоздка тут вот в чем. Пепел этот означает, что рядом в двух-трех метрах что-то живое было. Было, да сплыло. После недолго молчания старик сказал. Сдается мне непростой ты человек и неплохой. Чувствуй меня такое. Зачем ты пришел сюда дело твое? Я не буду спрашивать. Но чем могу, помогу. Почему? Понятия не имею. Давно такого не было. Но ты у меня симпатию вызываешь. А может, зона мне так диктует. Кстати, как назовешься? Назовусь? Переспросил Алан. Не хочешь говорить имя, придумай себе другое. Но как-то я должен к тебе обращаться. А, да нечего мне скрывать. Называй, Алан, сказал наемник и с удивлением подумал, что так легко взял и раскрыл свое кодовое имя. За этой мыслью он не заметил, как старик при упоминании его имени метнул на него быстрый взгляд, в котором проскользнуло удивление. Ну, Алан так, Алан, проговорил хозяин бункера. Ну так что, рассказывай, если желаешь, куда направляешься и чем я могу тебе помочь. Наемник несколько секунд смотрел на этого странного жителя зоны, он не мог объяснить того, что чувствовал, но понимал, что с тех пор, как он попал сюда, многое в нем поменялось. Например, он чувствовал, что может доверять старику, хотя еще три дня назад он не доверял даже себе. «Я иду в Припять», – неторопливо сказал он, – «мне нужно найти одного человека, если он жив». «Может, жив, а может и нет». Философски изрек старик. «Здесь нельзя ни в чем быть уверенным. Может быть, ты его знаешь? Его называют Нерон». Некоторое время старик молча смотрел на Алана, а потом сказал задумчиво. «Да, я знал человека с таким именем. Только я очень давно его видел. Некоторое время он одерживал под своим началом целую сталкерскую команду в Припяти. Да». В общем, я не знаю, жив он или нет. Знаю только, что отряд распался. Можешь сказать, где я могу поискать в городе? Могу, но не скажу. Глядя наемнику в глаза, сказал старик. В город вместе пойдем. Мне все равно туда нужно. Здесь, правда, поодиночке больше шансов. Но ничего, дойдем. Придем, покажу. А теперь давай спать. Завтра с утра выйдем. Лежа на жестких досках Алан пытался понять, что у старика на уме. Он явно что-то знал, но молчал или пока молчал. Решив положиться на инстинкт, он закрыл глаза и погрузился в сон.